Глава тридцать девятая «Народ!» – прошептал я. «Вы это видите?» – ответа не последовало. «Алло! Эйч! Артемида! Сёто! Как слышно?» Тишина. Либо ОК отключил связь, либо Холидой сделал так, чтобы третий уровень игрок проходил в полной изоляции. Я склонялся к последнему. Минуту я стоял в тишине, не зная, что делать. Затем по наитию подошел к приставке Atari 2600, подключил к цветному телевизору зенит 77 -го года выпуска. Включил телевизор, но ничего не произошло. Включил приставку, опять ничего. Проверил питание. Все нормально, вилки воткнуты в розетки на полу. Я перешел к соседнему компьютеру Apple 2. Но его не смог включить. Через некоторое время методом тыка я обнаружил, что работает только самый древний компьютер в комнате. IMSAY 8080. Та же модель, что была у героя Мэтью Бродерика в военных играх. Я включил его, и на пустом экране появилось единственное слово. Пароль. Я вбил анарак и нажал Enter. Пароль неверный. Соединение прервано и компьютер сам собой вырубился. Я снова ткнул пальцем в кнопку питания и попробовал другой вариант. Холидэй. Не угадал. В военных играх паролем к суперкомпьютеру Вопр было имя Джошуа. Так звали сына создателя Вопра, профессора Фолкина. Сына, которого он любил больше всех на свете. Я вбил Ог. Не сработало. И Огден тоже. Тогда я набрал Кира и нажал Enter. Пароль неверный. Соединение прервано. Я попробовал имена обоих родителей, потом Зафот, так звали аквариумную рыбку Холидея, потом Тиберий, кличка ручного хорька. Все мимо. Я взглянул на часы. Прошло больше 10 минут. Значит, Соренто уже нагнал меня. Сейчас он в такой же комнате, и группа экспертов по биографии Холидея нашептывает ему на ухо через модифицированную систему погружения. У них наверняка уже составлен список возможных паролей, и Соренто проверяет их все по очереди, со скоростью набора текста. У меня совсем не осталось времени. В отчаянии я стиснул зубы. Идеи кончились. А потом я вспомнил пару фраз из мемуаров Огдана Морроу. Джим вообще всегда терялся в присутствии девушек. Только с Кирой он мог беседовать спокойно и уверенно. И то лишь во время игры. От имени Анарака. И называл ее Леукосией. Именем ее персонажа. И никак иначе. Я снова включил компьютер, напечатал Лео Косия и ударил по кнопке Enter. Все экспонаты на столах одновременно включились, наполнив комнату жужжанием дисководов, писками самотестирования и другими звуками загрузки. Я подбежал к Atari 2600 и быстро нашел среди расставленных по алфавиту картриджей единственный нужный – Adventure. Сунул его в приставку, врубил питание и нажал на Reset, чтобы начать игру. Путь до тайной комнаты занял у меня всего несколько минут. Я схватил меч и убил всех трех драконов. Потом нашел черный ключ, открыл врата черного замка и прошел по его лабиринту. Серая точка отыскалась на положенном месте. Я взял ее и понес по маленькому восьмибитному королевству. Затем с ее помощью преодолел магический барьер и вошел в тайную комнату. Только вместо надписи «Уоррен Робинет» Как в оригинальной игре, в её центре я увидел большой белый овал, составленный из пикселей. Яйцо. То самое яйцо! Несколько секунд я ошарашенно смотрел на него, а потом дернул джойстик вправо, перемещая своего маленького квадратного героя по мерцающему экрану. Из динамиков раздался короткий электронный писк, когда я бросил серую точку и взял яйцо. За этим последовала вспышка яркого света и в руках моего аватара вместо джойстика оказалось большое серебристое яйцо. Я увидел свое кривое отражение в его изогнутой поверхности. Когда я смог наконец оторвать глаза от яйца, то заметил, что на месте двухсторонних дверей появились хрустальные врата, сверкающий портал, ведущий в замок Анарака. Похоже, замок мистическим образом восстановился в прежнем виде, хотя до перезагрузки сервера оставалось еще несколько часов. Я бросил последний взгляд на кабинет Холиде и, сжимая яйцо, вышел через портал. Хрустальные врата у меня за спиной тут же превратились в большую деревянную дверь. Открыв ее, я обнаружил спиральную лестницу, ведущую наверх самой высокой башни, в кабинет чародея Анарака. Вдоль его стен высились стеллажи, забитые древними свитками и пыльными книгами заклинаний. Я выглянул из окна. От вида с высоты дух захватывало. Замок больше не окружала выжженная катализатором пустошь. Вся хтония восстановилась вместе с замком. Я осмотрел кабинет. Прямо под знакомой картиной с черным драконом на резном хрустальном пьедестале стоял золотой кубок, инкрустированный крошечными самоцветами. Диаметр кубка на вид совпадал с размерами серебряного яйца. Я поместил яйцо в кубок, и оно село в него как влитое. Где-то вдалеке загремели фанфары, и яйцо засияло. «Ты победил!» – произнес голос у меня за спиной. Я обернулся и увидел... Анорака. Его обсидиантова черная мантия словно поглощала весь солнечный свет в комнате. «Поздравляю!» Он протянул мне длиннопалую руку. Я не спешил пожимать ее, опасаясь, что это еще одна уловка или последнее испытание. «Игра закончена», — сказал онарак будто прочитав мои мысли. «Время получить приз». Я посмотрел на протянутую руку и после секундного колебания пожал ее. Между нами возник сноб яркого света, рассыпающий голубые молнии. Я чувствовал, как от его аватара к моему мощным потоком перетекает энергия. Когда вспышки прекратились, я увидел, что анорак одет уже не в чародейскую мантию, да и вообще передо мной уже не анорак, а некто пониже ростом, не такой широкоплечий и какой-то невзрачный. Джеймс холлидей Бледный дядька средних лет в потертых джинсах и линялой футболке с картинкой из игры «Space Invaders». Опустив взгляд, я обнаружил черную мантию анарака на собственном аватаре. А потом заметил, что пиктограммы и панели у границ моего дисплея изменились. Все характеристики увеличились до максимального уровня, а список доступных заклинаний, способностей и волшебных предметов я даже не смог прокрутить до конца. В полях уровень и хиты теперь стоял символ бесконечности, а цифра в поле доступных денежных средств сделалась двенадцатизначной. Я стал мультимиллиардером. Я вверяю заботу об Уазисе тебе, Парсифаль, промолвил Холидый. Твой аватар бессмертен и всемогущ. Ты можешь творить здесь все, что захочешь. Достаточно просто пожелать. Неплохо, а? Он придвинулся ко мне и понизил голос. Уважь меня? Используй свою власть только во благо. Хорошо? Хорошо. Еле слышно ответил я. холлидей улыбнулся и обвел рукой кабинет. Теперь ты хозяин замка, и только ты можешь войти в этот кабинет. Я специально заложил это в программу, чтобы никто, кроме тебя, не нашел одну вещь. Он подошел к висящей на стене книжной полке и потянул за корешок одну из книг. Раздался щелчок, и полка отъехала в сторону, обнажив квадратную металлическую пластину. В ее центре располагалась карикатурно большая красная кнопка с короткой надписью «Выкол». «Я называю ее большой красной кнопкой», — сообщил холлидей «Если нажмешь, то вырубишь весь ОАЗИС и запустишь червя, который сожрет все данные на серверах GSS, включая исходный код ОАЗИСа». «Эта кнопка уничтожит ОАЗИС навсегда». Он охмыльнулся. «Так что не тыкай в нее, если не уверен, что это единственно правильное решение». «В общем», — закончил он со странной улыбкой, — «я верю, что ты поступишь правильно». Холидый вернул полку на место, а потом напугал меня, неожиданно приобняв за плечи. «Слушай», — говорил он давительным тоном, — «хочу дать тебе одно напутствие на прощание. Сам я до этого вовремя не додумался, а потом уже поздно стало». Он подвел меня к окну и широким жестом указал на простирающийся вокруг пейзаж. «Я создал оазис, потому что в реальном мире нигде не чувствовал себя дома. Я не знал, как общаться с людьми. Я всю жизнь прожил в страхе» до тех самых пор, пока не почувствовал, что она уже на исходе. Тогда я и понял, что как бы ни стал страшен реальный мир, это единственное место, где можно найти истинное счастье, потому что он реальный. «Понимаешь меня?» «Да, наверное, понимаю». «Вот и славно». Холидай подмигнул мне. «Не повторяй моих ошибок. Не прячься здесь вечно». Он улыбнулся и отступил на несколько шагов. «Ну, вот вроде бы и все. Пора мне отчаливать!» Он начал потихоньку растворяться в воздухе, улыбаясь и махая мне рукой. «Удачи тебе, Парсифаль! Спасибо, что играл в мою игру!» С этими словами он исчез совсем. «Ребят, вы меня слышите?» – спросил я в пустоту и услышал восторженный голос Эйча. «Слышим! А ты нас!» «Теперь слышу. Куда вы исчезли?» «Система отрубила нам возможность говорить с тобой, как только ты вошел в кабинет Холидея». «К счастью, помощь тебе не понадобилась», заметил Сёту. «Молодчина, друг!» «Поздравляю, Уэйт», сказал Артемида, и это прозвучало вполне искренне. «Спасибо, но без вас у меня бы ничего не вышло». «Это точно!» согласилась она. «Упомяни об этом в интервью». «Ок говорит, что сюда скоро явится несколько сотен репортеров». Я покосился на книжную полку, за которой скрывалась большая красная кнопка. «А вы слышали все, что Холидей говорил мне, прежде чем исчезнуть?» «Не знаю», — ответила Артемида. «Трансляция прекратилась сразу после того, как он попросил тебя использовать свою власть во благо. Потом что-то было?» «Ничего особенного. После расскажу». — Чувак! — воскликнул Эйч. — Посмотри на доску почёта! Так я и сделал. Таблица результатов исчезла. Вместо неё на странице появилось изображение моего аватара в чёрной мантии анарака с серебряным яйцом в руках, сопровождаемая надписью. — Парсифаль победил. — А шестёрки куда делись? — спросил я. — Те, что вошли во врата. — Не знаю, — ответил Эйч. «Мы перестали их видеть, когда доска почетно изменилась». «Может, их аватары погибли?» – предположил Сёто. «Или их просто выбросило из врат», – сказал я. Я раскрыл карту Хтонии. Теперь я мог телепортироваться в любую точку оазиса, просто выбрав ее на карте. Увеличив изображение замка Анарака, я ткнул пальцем в место у самых ворот, и в мгновение ока перенесся туда. Моя догадка была верна – Когда я прошел третьи врата, 18 шестерок, еще находившихся внутри, выбросило наружу и вон из замка. Все они стояли под стенами в обескураженном виде, когда перед ними вдруг нарисовался я в пафосном новом прикиде. Несколько секунд они молча таращились на меня, а потом выхватили мечи и пушки, готовясь атаковать. Все они выглядели одинаково, так что я не знал, который из них Соренто, но в тот момент мне уже было плевать. В своем новом интерфейсе суперпользователя я сделал рукой широкий жест, выбирая сразу всех шестерок на дисплее. Контуры их аватаров сделались красными. Я ткнул пальцем в пиктограмму с черепом и скрещенными костями. И 18 шестерок упали замертво. Их тела медленно растворились в воздухе, оставив за собой кучу оружия и всяких предметов. Охренеть! Выпылил это у меня над духом Как ты это сделал? Ну то слышал холиды! «Ответил ему Эйч». «Парсифаль теперь бессмертный и всемогущий?» «Не соврал, Анарак», — сказал я. «Он говорил, ты можешь пожелать что угодно. С чего начнешь?» — спросил Эйч. Проскинув мозгами, я ткнул в новую пиктограмму распоряжения и произнёс «Пусть аватары Эйча, Артемиды и Сёто воскреснут». На дисплее выскочило диалоговое окно, запрашивающее точное написание имён. Потом система уточнила, проводить ли восстановление предметов, утраченных названными аватарами. Я ткнул в кнопку «Да». В центре дисплея появились сообщения. «Воскрешение завершено. Аватары восстановлены». «Попробуйте войти под своими аккаунтами», — сказал я. «Мы уже!» — крикнул Эйч. Вскоре рядом со мной материализовался аватар Сёто на том самом месте, где погиб несколько часов назад. Он подбежал ко мне, улыбаясь от уха до уха. «Аригато, Парсифальсан!» Он низко поклонился, я отвесил ему церемонный поклон, а потом сгрёб в охапку. «С возвращением!» Из ворот замка выбежал Эйч. «Как новенький!» — воскликнул он. «Спасибо, друг!» «Да надо!» Я смотрел на распахнутые ворота. Артемида где?» «Она тоже должна была там появиться». «Она не стала заходить в Оазис», — пояснил Эйч. «Сказала, что хочет выйти на воздух, проветриться». «Вы её видели? Как...» — я запнулся. «Как она выглядит?» — оба только улыбнулись в ответ. Потом Эйч положил руку мне на плечо. «Она просила передать, что ждёт тебя в саду. Приходи, когда будешь готов с ней встретиться». Я кивнул и уже собрался нажать на кнопку выхода из симуляции, но тут Эйч вскинул руку. «Подожди! Сначала ты должен кое-что увидеть!» Он открыл передо мной окно с каким-то видеороликом. «Вот это сейчас на всех новостных каналах! Федералы задержали Соренто для допроса! Ворвались прямо к ним в офис! Вытащили мерзавца из кресла и поволокли, как был в тактильном костюме!» Он включил ролик. Картинка прыгала и дрожала. Съёмка велась ручной камерой. Агенты ФБР вели саренто через вестибюль главного офиса Айуай. За ним тенью следовал седой тип в костюме. Судя по всему, адвокат. Витус Соренто был ничуть не испуганный, а скорее сильно раздраженный. Как будто произошло всего лишь маленькое недоразумение. Заголовок ролика гласил, один из руководителей Айуай обвиняется в убийстве. «Во всех новостях сегодня выложили твою запись разговора с Соренто», сказал Эйдж, приостановив ролик. Всех очень заинтересовала часть, где он угрожает убить тебя, а потом взрывает трейлер. Он снова запустил ролик. Соренто тащили через вестибюль, забитый журналистами, которые толкались локтями и выкрикивали вопросы. Репортер, снимавший ролик, бросился вперед, сунул камеру прямо Соренто в физиономию и выпалил. «Вы лично отдали приказ убить Уэйда Уотса. Что вы чувствуете по поводу своего поражения?» Соренто ничего не ответил, только улыбался. Потом его заслонил собой адвокат и обратился к толпе журналистов. «Обвинения, выдвинутые против моего клиента, абсурдны. Видеоролик определенно сфабрикован. Других комментариев пока не будет». Соренто продолжил улыбаться, пока его под руки волокли из здания. «Наверняка выйдет сухим из воды», — мрачно заметил я. «Корпорация может позволить себе нанять лучших адвокатов в мире». «Это правда», — ответил Эйч и расплылся в фирменной чеширской улыбке. Но и мы тоже. Конец 39-й туловый.